Глава 3. 1 апреля 1451 года от Рождества Христова. Гвадалахара. Королевство Кастилии и Леона. В руках повитухи новорожденный смотрелся словно демон, вышедший из утробы христианской девы. Маленький, сморщенный, весь трясущийся словно в лихорадке, он был ужасен. Женщина, принимающая роды последние 40 лет, впервые видела подобного монстра. «Марта, ну что там, кто?» — раздался голос ее помощницы. «Кем Бог наградил нашего сеньора?» Поветуха, зажав в левой руке молчащего ребенка, который смотрел на нее необычным, бессмысленным взглядом новорожденного, а цепким, колючим взглядом быстро перекрестилась и ответила. «Позови фра Эрнандо, быстро!» Та хоть и удивилась такой необычной просьбе, но молча вышла из комнаты, и вскоре рядом с Мартой появился священник. «Что случилось, дочь моя?» Удивился он тому, что позвали его, ничего не сказав ожидающим за дверью сеньорам. «Отец, я боюсь его!» Женщина показала на лежащего на столе уродца, который, если что и делал, так молча смотрел на взрослых. Священник потянулся к своему кресту, но тут заметил лежащий на кровати рядом с роженницей простой деревянный крест. Как только он к нему прикоснулся, ребенок тут же заорал таким пронзительным голосом, что оба взрослых испуганно переглянулись. А когда младенец требовательно протянул руки к кресту, священник тут же осторожно протянул его новорождённому. Тот крепко вцепился в распятие, обнял его и замолк. «Думаю, ты зря беспокоишься, Марта». Фра Эрнандо облегченно вздохнул и на всякий случай трижды перекрестил ребенка. Тот не взвопил, не запах серый, а лишь счастливо заулыбался беззубым ртом, крепче прижав к телу крест, который ему понравился. Не самое привычное действие, Что видел священник среди новорожденных, но зато явно показывающее, что младенец точно не демон. Но, отец, как я скажу о нем сеньору Диего?» Повитуха покачала головой. Сеньора Брианда в послеродовой горячке я не думаю, что она переживет эту ночь. Священник перекрестился и тяжело вздохнул. На все воля Господа. Минута молчания, воцарившаяся в комнате, была нарушена слабым голосом от кровати: Где он? Покажите моего ребенка. Священник с повитухой переглянулись, и он кивнул. Марта аккуратно поняла трясущегося ребенка и поднесла его к матери. Это были ее девятые роды, прошедшие весьма тяжело. Так что едва она увидела сына, гримаса отвращения исказила лицо женщины. Кто это? Где мой ребенок? требовательно посмотрела она на повитуху, несмотря на слабость. Это ваш сын, сеньора, заметила Марта. Я недавно извлекла его из вас. Нет, это не может быть моим ребенком. Роженица отрицательно покачала головой. Выбросьте его в окно, сеньора Брианда. Тут же возмутился священник. Это грех. Прекратите говорить такие вещи. Бог прогневается на вас только за мысль об убийстве невинного дитяти. Мать отвернулась от обоих и закрыла глаза. Было видно, как все ее тело лихорадит. Мы не можем тянуть дольше. Ей нужен врач. Священник посмотрел на ребенка, так лежащего в обнимку с крестом, и пошел к двери. Выйдя он, несмотря на требовательные взоры кучи людей, которые ожидали оглашения пола ребенка, поманил к себе отца. Взрослый мужчина, для которого это был уже девятый ребенок, удивленно на него посмотрел, но подошел, затем по знаку заглянул внутрь, первым делом бросившись к кровати, на которой рыдала его жена. «Брианда, как ты?» Он хотел взять женщину за руку, но та бессильно лежала на кровати. Дон Диего повернулся к поветухе, и его лицо исказило гримаса боли. Ребенок э, мертв? Марта смутилась, но на помощь ей пришел священник. Сеньор, он жив. Он? Тут же обрадовался дворянин. Это мальчик. Дон Диего, послушайте меня. Священник подошел ближе. Это не совсем обычный ребенок, точнее, не такой, как все ваши остальные дети. Что с ним? Диего поднялся на ноги и сразу увидел маленькое трясущееся нечто, лежащее с деревянным крестом в обнимку. Ужас от вида ребенка охватил его, и он повернулся к священнику. Что это? Ребенок, тот ответил, не моргнув и глазом. Ваш ребенок, сеньор Диего. Дворянин покачал головой и, показав рукой на младенца, больше похожего на демона из кошмаров, чем на человеческого ребенка, сказал: Я не приму это. Вы обязаны. Фра Эрнандо возмутился. Это невинное дитя. Это монстр! Диего покачал головой, стараясь даже не смотреть на ребенка. «Я отрекусь от него!» «Дон Диего, я буду свидетельствовать на суде, что он ваш ребенок, Родился от Дони Брианды в точно положенный срок», — возмутился священник. «Более того, ваш брат Дон Педро обещал крестить его». «Его должны скоро рукоположить епископом первой же освободившейся епархии», — ответил Диего. «Не знаю, успеет ли он приехать. Он ожидает решения примаса в Толедо». Двери комнаты внезапно открылись, и внутрь вошел румяный, развесехлый мужчина лет двадцати пяти в сутане священника. Брат, он развел руки. Какое счастье, что я решил поехать домой. У тебя родился сын. Не уверен, брат. Диего раздраженно показал ему рукой на младенца. Иди посмотри на него. Нам нужно решить, что делать дальше. Тот подошел к ребенку, улыбка на его лице погасла. Он поднял золотой крест, висящий на четках, и трижды перекрестил ребенка шепча первые строки молитвы. Патерностер куи эс инкаэлис, сансти номентум, адвенти Ничего не произошло. Младенец лишь засунул конец того деревянного креста, что держал в руках в рот, и стал его обсасывать. «Это обычный ребенок». Петр наклонился, чтобы забрать крест у младенца, чтобы тот не подавился. Но детский плач тут же остановил его. Как только он убрал руку от креста, младенец сразу замолчал. Парень удивленно посмотрел на повитуху и второго священника. «Итак, с самого рождения!» — подтвердили они оба. Лицо Педро стало серьезным. Он повернулся к брату. «Он будет священником, брат мой. Нет сомнений в том, какой путь Бог выбрал для этого детяти». Диего повернулся к брату. «Хорошая мысль, брат», — покивал он. «Как только достаточно подрастет, сразу отправим его в монастырь» подальше от нас». «На это мы порешим», — согласился тот и заметил. «Пойду найду врача для твоей жены. Я явно не здоровится после родов». «Благодарю тебя». Диего благодарно кивнул, отдав приказ повитухе. А сам подошел, сел на кровать к тяжело дышащей жене и с тревогой взял ее слабую руку в свою. «Подготовьте его для представления моим родным. Только замотайте побольше в ткань, чтобы не видели это уродство», — приказал он повитухе. Марта поклонилась. Слушай, сеньор, 21 декабря 1453 года от Рождества Христова Гвадалахара, Королевство Кастилии и Леона. Прибытие главы дома Мендоса первого маркиза Сантильяна дона Иньего Лопес де Мендоса заставило всех слуг носиться, словно ужаленные пчелами, вычищая дворец, в котором проживала многочисленная семья Мендоса от пыли и приводя помещение в еще боль порядок, чем обычно. Визит не был запланированным, поскольку тот больше времени проводил при дворе короля, чем в своих гвадалахарских владениях. Так что неудивительно, что встречать главу дома вышли все, кто проживал в огромном дворце. Дон Иньиго появился в сопровождении большой свиты из родственников, которые служили с ним при дворе, и Диего нахмурился. Если большинство Мендоса вернулись в Гвадалахару, это значит, что при короле мало кто остался, а это, в свою очередь, пахло опалой. Выйдя вперед, он, как и положено старшему сыну, обнял прибывшего отца. «Рад вас видеть, отец!» Сын посмотрел на запыленное и грубое лицо, которое словно застыло. «Взаимно, Диего, взаимно!» — кивнул тот, и следом с ним стали здороваться остальные дети. Когда приветствие закончилось, глава повернулся к Диего. «Я должен сам его увидеть!» Диего поморщился. Эта больная для него тема была вот уже второй год головной болью а также поводом для непрекращающихся слухов, волнами расходящихся по костили. «Отец, вы только с дороги. Я думаю, лучше вам будет сначала смыть себя пыль и отдохнуть», попытался увильнуть он, отсрачивая неизбежное. «Диего, благодарю за подсказки, но я сам решу, что мне нужно». Отец спокойно посмотрел на старшего сына, давая понять, что у того нет выбора. «Тогда идемте. Диего повернулся и зашагал вперед, туда, где в самых дальних покоях обитал главный затворник семьи. Не то чтобы они его скрывали специально, но поскольку каждый его выход из принадлежавших ему комнат сопровождался привлечением десятков любопытных, желающих посмотреть на уродца, сын сам старался реже появляться на публике, что устраивало самого Диего. Большой любви к отпрыску он, как, впрочем, и с трудом оправившаяся от тяжелых родов жена, не испытывал. Слуги, которые подчинялись сыну, Тенями расходились к стенам при виде господ, так что Диего сам открыл последнюю дверь и пригласил отца войти первым. Картина, которую тот увидел, была для него явно необычной. А вот Диего, наоборот, видел это почти каждый день в течение последних двух месяцев, так что остался спокоен. На стуле со специально сделанными под него высокими ножками сидел карлик, даже по меркам двухгодовалого ребенка, со сморщенным, перекошенным лицом, горбатый, руки его периодически вздрагивали, а левая нога была явно короче правой. Ребенок сидел за столом и читал Ветхий Завет, а его любимый крест, с которым он никогда не расставался, лежал рядом. Шум от открытия дверей привлек его внимание, так что он поднял взгляд, отрываясь от страниц с латинским текстом. «Отец?» — раздался спокойный голос без ошибок и детских коверканий, какие привыкли оба слышать от детей подобного возраста. «Я твой дедушка Иньиго», Глава семьи жестом остановил Диего, подходя ближе к столу. «Я бы встал, приветствую главу дома Мендоса, но, боюсь, потом понадобится помощь слуг для того, чтобы взобраться на свой трон обратно», — ответил малыш с самым цепким взглядом, который только видел в своей жизни вздрогнувший Дон Иньего. «Сиди». Дон Иньего посмотрел на священный текст в руках малыша и удивленно спросил. «Ты умеешь читать на латыни?» «Вынужден учиться самостоятельно». В нашей семье, видимо, нет денег для того, чтобы дать мне нормальное образование, — дерзко ответил ребенок, — отчего у Дона Диего зачесались руки, чтобы дать ему подзатыльник. Вместо него это сделал отец, легким шлепком заставив ребенка клюнуть в книгу. «Следи за языком, если уж научился разговаривать», — норовоучительно заметил дед. «Я Мендоса!» Ребенок вообще не смутился от наказания ни на секунду. «Будущему кардиналу не пристало просить милостыню, даже у родственников». При его наглом заявлении оба взрослых переглянулись, а Дон Иньего осторожно заметил. «Кто тебе нужен?» «Самые лучшие ученые, которых можно купить за деньги», не моргнув глазом, выпалил тот. «Математики, физики, астрономы, переводчики с греческого, латыни, иврита, арабского, богословы и преподаватели права». «Язык проклятых богом иудеев тебе зачем?» изумился Дон Иньего. «Мне нужен его древний арамейский вариант». Ребенок посмотрел на взрослых так, словно они были детьми, а не он. «Мне нужно прочитать оригинал священного текста, с которым потом их переводили на латынь». Изублению взрослых не было предела от подобного разумного, хоть и необычного ответа. «Я посоветуюсь с нашим епископом». Дон Иньего не нашелся с ответом и решил отложить проблему. «Что касается ученых, это легко устроить. Мы покровительствуем университету Сарагоса в Арагоне». Не думаю, что будет проблемой выписать оттуда на время твоего обучения преподавателей. Они не подойдут, твердо ответил ребенок. Я ознакомился с различными трудами, что есть во дворце. Каталонцы и арагонцы — не лучшие, что есть сейчас в Европе. На данный момент лучше приглашать либо итальянцев, либо немцев. По мне, так лучше тех и тех. Глаза главы семьи расширились. Он перевел взгляд на сына. «Я вам писал об этом, отец», — кратко ответил Диего. Дон Иньего задумался. Действительно, слухи об уродстве его внука дошли даже до королевского двора. Сам Хуан Второй интересовался, не мог бы он привести ребенка ко двору, чтобы на него посмотреть и оценить, настолько ли тот ужасен, как все говорят. Он был готов ко многому, но не к тому, что сейчас произошло. «Отложим этот разговор», — решил он и, резко повернувшись, пошел на выход. Диего вышел за ним, и некоторое время они молча шли по длинным коридорам. Нужно поговорить с епископом Делуханом, решил дон Иньиго. Он решит, нет ли ереси в словах этого ребенка. Неужели вы думаете, отец, что я этого не сделал раньше? Удивился Диего. Я приглашал его при освященство, и он разговаривал с ребенком месяц назад. И что сказал? Дон Индиго остановился и внимательно посмотрел на сына. Они разговаривали на латыни, отец. Диего покачал головой. Его Преосвященство был так доволен, что ребенок изучает Библию, что подарил ему тот экземпляр, что вы видели сегодня у него в руках. «Все равно я должен с ним поговорить. Пошли ему записку. Я приглашаю его к нам на ужин». «Слушаюсь, отец», — склонил голову Диего.